Глава 26. Утром стоило нам проснуться, как первым делом в комнате загорелся спор, каким маршрутом идти. Причем Миша с Федором настаивали на том, что не дело бросать здесь аэростат, даже под угрозой еще большего заражения. «Вы серьезно?» – возмущался Михаил, хмуро глядя на нас. «Мы же понятия не имеем, куда выведет тоннель. А если выйдем в сотни километров от нашего портала, пешком попремся по враждебному миру?» «Ходили уже, пожал плечами я. И ничего, живы. А сейчас и оружие есть». «Да хрен с ней, с точкой выхода», – высказал свою версию Федор. «Мы что, под землю полезем? А если там орда зомби, километрах в пяти от выхода? Назад побежим?» «Так они тут не слишком медленные, а я островат уже для марафонов». «Да мы сами без пяти минут, монстры!» – не выдержав, рявкнула Кая под молчаливое одобрение моры. Как раз пока починим транспорт, пока взлетим, вы ими и станете, а мы еще раньше. И как ни странно, тут девушка была права, судя по записи, найденной вчера вечером в архиве. Не знаю, повезло ли девушкам или таких вот отчетов было немало, да и не важно это по большому счету. Важно то, что на записи зараженный какой-то хренью пациент при облучении магии молодел и выглядел просто прекрасно. Ровно до тех пор, пока не становился юным, пышущим здоровьем организмом. А вот после этого с ним происходили уже менее приятные изменения. Нет, поначалу опять же все шло относительно неплохо. Ну подумаешь, мышцы пошли в рост. Так немало людей специально жрут разную гадость, чтобы красиво смотреться на пляже. Правда, при этом еще и пашут, как лошади в спортзале, в отличие от будущего зомби. Но это же только в плюс. Увы, дальше изменяться начинали челюсти и пальцы. Росли когти, клыки. Лицо постепенно превращалось во что-то больше похожее на звериную морду. А там и с внутренними органами какая-то фигня начиналась. Что конкретно я так и не понял. Не хватило специфических знаний. Но выглядело все это страшновато. Куда там видеороликом про легкие курильщиков? В общем, если подводить итоги найденной информации, то времени у нас до тех пор, пока наши тела не станут юными, а молодившись до подростковых. И замедлить этот процесс можно, только если поглощать меньше магии. Увы, но с этим у нас тоже возникли проблемы. Что повлияло, неизвестно. Не то жесткое облучение, не то вирус. Но организмы наши теперь впитывали искры самостоятельно, как губка в воду. И тут Кая права, как никогда. «Если есть выбор, лучше выходить на поверхность подальше отсюда, там, где концентрация искр в сотню раз ниже, чем здесь, у этого волшебного насоса». «Можно же что-то придумать?» – продолжал спорить Миша. «Щит какой-нибудь наколдовать, купол там». «Я что, на имперских магов похожа?» – буркнула Кая. «Они такое могут. Наши же простой щит наколдовать не все умеют. А ты про купол». «Ну и пока все вокруг спорили, выясняя, что лучше – сдохнуть, пытаясь добраться пешком, или сдохнуть наверху, пытаясь улететь отсюда, я, как та мартышка из басни «Прачки», крутил в руках самодельную карту, пытаясь поставить ее с направлением тоннеля. «Кая, а где у нас наш мир?» «Не выдержав, запросил я подсказку. В смысле, портал. Ты же все еще его чувствуешь?» Подумав пару секунд, девушка уверенно указала рукой направление, а я расстелил лист бумаги на полу так, чтобы все сошлось, а потом карандашом начертил линию, куда направлен тоннель, в том случае, если он никуда не свернет. И, судя по рисунку, получалось, что подземный ход вел в сторону крупного города, расположенного хоть и довольно далеко от нашего портала, но все же не настолько, чтобы мы не смогли преодолеть это расстояние пешком. «Представляешь, сколько там зомби», – разглядывая карту, уточнил Михаил. «У нас патронов не хватит». «Если пройти тихо, — поддержала меня Кая, — то они могут и не проснуться. Или проснуться, но не все. А ведь это может быть и эвакуационный тоннель», — предположил Федор. «Помните видео, где толпа народа уходила из-под купола? Я все гадал, где они здесь сидели. А если они прямо из города прошли? Почему тогда не на транспорте? Совсем дурак, что ли? Прикинь, сколько там народа!» — покрутил пальцем у виска Федор. «Да пробка была бы до самого города как раз». «Ладно, что бы вы ни выбирали, а выбора у нас на самом-то деле все равно нет», — подвел итог я. «Идем через тоннель и надеемся, что он пустой. Жрать в нем все равно нечего, так что...» «Кстати, у нас тоже жрать нечего», — вздохнул Федор, вспомнив, как за завтраком мы доели последние припасы. «Да и воду местную я пить бы не стал. Вот и собирайся быстрее, вместо того, чтобы в демократию играть». Впрочем, сборы были недолгими. Как говорится, нищему собраться, только подпоясаться. Вот и мы проверили револьверы, повесили винтовки на плечо да распределили боеприпасы. И все сборы. Вроде бы были с собой вещи, но девушки бросили почти все на разбитом транспорте, взяв только самое необходимое – еду, патроны и мужей. Тоннель встретил нас равнодушным светом волшебных ламп под потолком, большая часть которых едва горела. Впрочем, удивительно, что это чудо вообще работало после стольких лет простоя. Шагали мы налегке и практически бесшумно. Толстый слой пыли скрадывал звук шагов, из-за чего все время казалось, что происходящее нереально, словно во сне. Федор даже песенку начал было напевать, но в окружающем безмолвии прозвучала она довольно жутко, и парень заткнулся сам, не дожидаясь возмущения от нас. Шли не спеша, равномерно, чтобы не выдохнуться уже на первых километрах, но уже через час я вдруг понял, что дорога дается мне намного легче, чем раньше. Нет, конечно, жизнь на островах исправила то, что за годы езды на авто и почти полного отсутствия длительных пешеходных маршрутов стало с организмом, но все равно легкая усталость уже должна была появиться. Однако ее не было, и это с одной стороны радовало, а с другой немного настораживало. «Миш, у меня зубы нормальные». На ходу повернувшись к другу, спросил я и оскалился во все свои двадцать девять. уже два дня», – буркнул Миха, думая о чем-то своем. «Тьфу ты!» – поморщился я. «Клыки, говорю, не растут?» «А, вот-то о чем», – понял Михаил. «Нет пока, расслабься». «Рано еще, тебе до подростка как до Китая. А что, страшно?» «Да как-то неуверенно признался я». Молодым себя почувствовал вдруг, неуютно стало. «Дожили, да», — грустно усмехнулся Федор, слышавший наш разговор. «Ну кто бы не хотел вернуться в юность, только чтобы все остальное осталось, как раньше. И квартира уже есть, и машина, и с девками не так все сложно. Казалось бы, живи да радуйся. Чего у тебя там с девками?» Тут же насторожилась Мора, уже давно освоившая разговорную речь нашей родины. Что тебе там мешает настолько, что пора оторвать? Язык, подсказал Михаил, не сдержавшись, чем вызвал дружный смех всей компании, ненадолго разогнавший мрачную обстановку подземелья. Как-то незаметно завязался о негромкий разговор про бурную юность, про то, что можно было бы изменить, вернувшись в те времена. При этом каждый из нас после недолгого обсуждения признал, что возвращаться все же не стоит. «Даже если в следующем мире мы вдруг найдем машину времени. Просто потому, что на самом деле в будущем нам интереснее, чем в прошлом. Особенно если учесть, что теперь придется постараться, чтобы это будущее у нас было». «Да ладно вам!» – как всегда оптимистично заявил Федор, «стоило всем нам замолчать, обдумывая наши перспективы. Разберемся, бывало и хуже. В бункере засядем до конца своих дней», – буркнул Михаил. «Хотя можно, наверное, скафандр какой у наших выпросить? Если он будет непроницаемым для магии, то как пройдет сквозь портал?» – перебил я. «Нужно изучать магию», – убежденно заявила вдруг Кая. «Тот же купол вокруг можно будет создать, а если ужать его до фигуры человека, то это и будет скафандр. Или найти заклинание, которое все время будет вытягивать из нас магию». «А можно пойти по следам аборигенов и попробовать пробиться к ним через купол?» – предложил я. Наверняка же они лазейку оставили. «Может, и оставили, вот только для того, чтобы ей воспользоваться, нужен тот же скафандр», – покачал головой Михаил. «Даже если он будет волшебный». «Ну вот вам и выход», – обрадовался неунывающий Федор. «Дело за малым. Раскулачивать имперцев на нужные нам заклинания, выучить их и все. Живи и радуйся». «И еще, у меня тут мысль возникла, что само по себе удивительно», – проворчал Михаил, но Федор даже не обратил внимания на подначку, давно привыкнув к характеру друга. «Так вот, о чем я хотел сказать. Сбившись с мысли, Федя помолчал немного, формулируя речь, а потом воодушевленно продолжил. Мы ж теперь бессмертны. Ты серьезно сейчас?» «Даже я, привыкший к неожиданным и нередко абсурдным идеям друга, сбился с шага и с удивлением уставился на парня. Мы тут обсуждаем, как хоть немного прожить, если ты не заметил». «Нет, ну сами подумайте», – отмахнулся Федор. «Вот добыли мы заклинания или вообще стали магами, не суть важно. Короче, живем мы, не пуская волшебство в организм лет до 40, а потом бац, снимаем защиту и молодеем, и все по новой». «Думаешь, местные были дурнее тебя?» — усмехнулся я. «Тоже, наверное, затеяли все это ради блага народа. Тоже хотели быть молодыми дольше, вот больше, чем уверен. А потом слиняли, роняя тапки. А кто не слинял, до сих пор молодые. Бродят тут, жрут наивных авантюристов и местную живность. Или спят по старым зданиям». «Да ну вас!» — вздохнул Федя. «Приземленные вы люди». «Нет в вас духа авантюризма и стремления к... к чему-то эдакому, вот». «Нам тебя за глаза хватает», — улыбнулся Миха, а я только хлопнул друга по плечу, утешая, а заодно и придавая ему ускорение. «Идти нам предстояло еще долго». По моим ощущениям, шли мы не меньше суток. Иногда отдыхали, усевшись прямо в пыль, прямо там, где упали, по очереди назначая часового. Спали один раз так же сиди, чтобы не разоспаться и не потерять драгоценное время. Просто потому, что нам вдруг начало казаться, что воздух в тоннеле становится не слишком хорошим, а вентиляцию мы так ни разу и не увидели. Но все рано или поздно заканчивается. Закончилось и наше путешествие по подземельям. И, вопреки нашим ожиданиям, никаких опасностей нас тут не поджидало. А если и поджидало, то мы этого благополучно не заметили. Привычно подав магию на датчик, открыли ворота, раздраженно слушая скрип распахивающихся створок и, сжимая в руках винтовки, настороженно вышли. Снова в помещение, только в этот раз просто огромных размеров. «Гараж?» – неверище озвучил наши мысли Михаил, разглядывая ряды самой разнообразной техники как на колесах, так и без них. «Охренеть счастье привалило! Погоди радоваться!» – притормозил я друга. Столько лет прошло, не факт, что это все работает. Помню, мне от деда Запорожец достался, который в гараже простоял кучу времени. Так я в нем все резинки менял, все, что не из железа. И как поехал в итоге?» Уточнил Федор отстраненно, просто чтобы не молчать. «Не», — признался я, — «наверное, что-то не так собрал. Я ж подростком был, руки с... короче, знаний и умений не хватило». «Не каркайте», — глядя на угловатые фигуры неземной техники, отдаленно напоминающие первые образцы электромобилей, попросил Михаил. «Лучше найдите выход отсюда, а я разберусь». И не такое заводили. Искать выход с подземной парковки отправились мы с Каей, оставив остальных разбираться с техникой. Точнее, завести машину предстояло Михаилу, а Федор с Мурой должны были охранять увлекшегося человека который наверняка уже не видит вокруг себя ничего, полностью погрузившись в интересную задачу. А в том, что он в нее погрузился, я был уверен. Вот помню, как на фронте отправили нас проверить подбитую технику, застывшую посреди поля. Впрочем, это уже совсем другая история. Ряды разнообразной техники тянулись на несколько сотен метров вперед, и я нет-нет осматривал очередное детище иномирного автопрома Поражаюсь тому, как похожи идеи конструкторов из разных миров. Нет, внешний вид, конечно, отличался. К примеру, у авто, напоминающих наши джипы, сиденья были обращены в противоположную от капота сторону, да и как такового капота не было, не открывалось там ничего. И вообще, транспорт больше напоминал головастика. Но все те же колеса пустецельные, сделанные из непонятного материала. Те же кресла, правда, не на пять мест, а на три. Впрочем, и принцип-то оставался тем же. Повозка на четырех колесах, в железном кузове, передвигающаяся по дорогам. Может, у них еще и гаишники были? Ворота. Кая дернула меня за рукав, отвлекая от разглядывания очередной машины. Почти пришли. Ага, растерянно проговорил я, а потом, собравшись, зашагал к большим металлическим створкам впереди. «Попробуем открыть или подождем, пока с техникой решится?» «Давай попробуем», — предложила девушка. «А потом закроем обратно. А то вдруг там проход завален чем-то и придется снова искать». Датчик открывания нашелся сразу же, прямо рядом со створками. Да и сам механизм сработал штатно, разве что скрип этот. «Мы так весь город перебудем», — раздраженно покачал головой я, приготовив револьвер. «А есть выбор?» Вопреки опасениям волшебницы, нам продолжало вести, и за воротами открылся широкий пандус, идущий на подъем, прямо на залитые ярким солнцем улицы города. Но на этом наша удача попрощалась с нами и взяла выходной. Но судя по тому, что пока мы стояли, разглядывая серую ленту дороги под ногами и пытаясь проморгаться от яркого света, где-то недалеко послышалось утробное рычание сразу нескольких глоток. «Назад бегом!» – в полголоса скомандовал я, толкая девушку в нужном направлении, а затем и сам побежал следом, ускоряясь под горку и все это время чувствуя спиной недобрые голодные взгляды. Уже закрывая ворота обратно, я успел увидеть, как по пандусу в нашу сторону медленно, словно сонные, бредут несколько зомби, а сверху вдруг послышался злобный вой все новых аборигенов, ставших жертвами странной болезни. «Итак, у меня две новости», – сообщил я нашим, вернувшись назад. «Во-первых, мы нашли выход, и он свободен». «А вторая», – настороженно глядя и уже ожидая подвоху, уточнил Федор. «А вторая», – вздохнул я, – «местные уже в курсе про нас и готовят торжественную встречу. Ну, там хлеб, соль». «Соль, чтобы нас посолить, а хлеб, потому что без него жрать невкусно», – сообразил Федор. «Засада». «Именно так», – кивнул я, – «что там с транспортом?» «Миха возится, пытается найти, как заводить эту штуку». Федор махнул рукой в сторону машины, а до того искал, где у нее капот и как его открывать. Судя по тому, что он уже разбирается с управлением, нашел, предположил я. «Да нет», – вздохнул Федор. «И в связи с этим долго ругался. И на криворуких конструкторов этого мира, и на нас, что мешаем и отвлекаем от великой миссии по спасению наших жизней». «Ладно, бди тогда», — ухмыльнулся я, представив, как выглядела эта картина. «А я поброжу вокруг, гляну, что еще есть интересного. Любопытно же». Впрочем, далеко уйти я не успел. За спиной что-то оглушительно заревело, взвизгнуло, а потом грохнуло. Да так, что от звуков сминаемого металла заныли зубы. Даже не успев сообразить, что случилось... Я кинулся назад и успел увидеть, как авто, управляемое злым Михаилом, уверенно тормозит в своих собратьев по цеху. «Ну и кто придумал такое управление?» Вывалившись из разбитой машины, рявкнул на всю парковку Михаил. «Уроды криворукие!» Вздохнув, я оглядел проделанный транспортом путь, усеянный обломками и разбитыми машинами, и вздохнул. День обещал быть долгим.